О караванованных героях ничего не сообщали о людях, делающих вещь. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев, людей чистого омственного труда. Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин.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 Он был неграмочен зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то купаясь, феклистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки, несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жесянщик бил феклистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью, и дубася по худой феклистке на спине вбивал в него кулаками скобяную премудрость.